Глава 42. Начальнику группы С-9 Гауптштурмфюреру СС Горну. Приказываю вам срочно прибыть для личного доклада. Начальник управления С. Штандартенфюрер СС Рашке. Халь Гитлер, штандартенфюрер, разрешите войти? Халь Гитлер, Гауптштурмфюрер, заходи, Генрих, присаживайся. Вошедший присел на стул, стоявший справа от Т-образного стола хозяина кабинета.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 Он действительно был ранен? Внешние признаки имелись. Они были зафиксированы еще в шталаге. Детальный же осмотр не проводился. Это не предусмотрено правилами. То есть он мог и симулировать ранение? Мог. Хорошо, давай дальше. Факт возможной подмены проверен? Нет. Помощь на месте оказывали солдаты маршевой роты. Сейчас они распределены по частям, и установить, кто конкретно его мог видеть, развел руками, мы уже не можем. что-то многовато случайностей. Ты не находишь, Генрих?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 Я распорядился об организации тщательного прочесывания леса. Попросил помощи у вермахта. Вместе мы сумеем обложить его в лесу. Навряд ли русский сумел далеко уйти. Жаль, что проводник с собакой так и не прибыл. Но как только у меня будет разыскная собака... Не будет, Генрих. Он к тебе не приедет. Почему? Я отменил твой запрос. А, ну почему? Подумай. Вот потому-то ты и сидишь в своем лесу, а я в Берлине. Сколько уже лет мы знаем друг друга? Семь лет. Именно. И начинали мы с тобой практически вместе, с одного и того же. И в управление привел тебя я, но я сижу здесь, хозяин кабинета обвел руками по сторонам, а ты в лесу. Потому, дорогой друг, что ты не видишь дальше своего носа. Но... Ну хорошо. Ты получил войска, собак, прочесал лес. Что в итоге? Мы его поймаем. Вы получите его труп. Такие люди живыми в плен не попадают. Но он же уже один раз попал в плен, да?» Как ты только что сказал, он пришел туда сам. Но это еще надо проверить. Вот и проверяй. Потом. Кто ж тебе до этого мешал? Кстати, а это ориентировка русских. Ну, по розыску Леонова. С ней разобрались. Русский сказал Кройцеру, что это накладка. Что? Ошибка. Неправильное взаимодействие спецслужб. энрих На фронте русские умудряются делать неслыханные промахи. Но вот в действиях их разведки пока что никто таких ляпов не замечал. Это умные и опасные противники. Не надо их недооценивать. Ну, тогда я и не знаю, что сказать. Да, вот и надейся на подчиненных. Мне предстоит идти на доклад к Рейхсфюреру. И что я должен буду ему говорить? Пойманный русский дал бы нам ответ на все вопросы. Ну так давай его сюда. Нету? Что будем докладывать Рейхсфюреру? Ты личность этого Леонова анализировал, исходя из той информации, которая у нас есть на данный момент? Да. И что получилось? Хорошо подготовленный диверсант... Физически развит, тренирован, несмотря на приличный для диверсанта возраст. Обладает навыками получения информации у оппонента. Чем-то это напоминает английскую методику перекрестного допроса. Но у нас мало информации, чтобы проанализировать эти совпадения. Да и про англичан мы имеем только отрывочные знания. Хотя что-то похожее есть, несомненно. Добавь к этому несомненные способности командира. Суметь организовать за пару часов из полуживых пленных почти два батальона боеспособной пехоты не каждому дано. Я очень внимательно прочитал рапорт этих железнодорожников. Надо уметь читать между строк, Генрих. Эти тыловые крысы! Ты тоже не фронтовик. Но в своем рапорте комендант свалил всю вину на нас. Мол, оставшиеся без руководства пленные забаниковали и... Выбили почти всю охрану, захватив при этом танк и бронемашину. Как-то это не очень похоже на панику. Ты не находишь? Но валить все на нас... Интересы Рейха Генрих, безусловно, пользуются высшим приоритетом, но заботы о своем благополучии они не исключают. Навряд ли этим железнодорожникам хочется подставлять свою задницу нашим коллегам из четвертого управления. А для этого все средства хороши. Но ведь русский сам говорил Кройцеру, что это где-то зафиксировано. Есть документ? Живой свидетель? Кто-то может это подтвердить? Нет. Штандартенфюрер развел руками. И что прикажешь мне делать? Не знаю. Подытожим. Мы имеем хорошо подготовленного диверсанта, обладающего серьезным оперативным мастерством, немолодого, совершенно нам неизвестного ранее, с нестандартной манерой ведения допроса, так? Так. Ответь мне, Генрих, где у красных готовят таких специалистов, и главное зачем? НКВД? Нет. Некоторые из вышеперечисленных качеств диверсанту не нужны. Они избыточны. Иголка под ноготь вот эта манера допроса диверсантов. А вот словесные баталии это уже по-другому ведомству. К сожалению, дураков в НКВД не так много, как нам с тобою хотелось бы. Но это может быть и другое ведомство? Какое? Армейская разведка? То же самое. Таких специалистов они не готовят. Генрих, напряги свой ум. Он же у тебя есть. Все, что для этого нужно, проанализировать уже имеющиеся данные. Среди всего этого есть, по крайней мере, один факт, который все ставит на свое место. М -м -м, ориентировка НКВД? Ну, наконец-то! Да, это то самое лишнее звено. И что же оно обозначает? Это приглашение к танцу, Генрих. Русские предлагают нам неофициальный контакт? Зачем он нам? Такие контакты были всегда. Чем-то ведь занимаются ребята из шестого управления, по недоразумению именуемые дипломатами. Ну, в их хитросплетениях сам черт ногу сломит. Но ну, при чем тут тогда этот русский? А вот посмотри. Красные проведали про эксперименты профессора. Так, да... Судя по отрывочным данным, у них тоже есть нечто подобное, помнишь? Но эти сведения так и остались неподтвержденными и неопровергнутыми. И это так. Так вот, представь себе следующее. Русские получают информацию о работах профессора. Оставим пока за скобками вопрос, как им это удалось. Каким образом можно проверить, у кого дела идут лучше? М -м, только в бою. Отлично. И как же этот бой организовать? При всем уважении к профессору, со взводом солдат его боец не совладает. Как ты помнишь, все попытки использовать его выпускников на фронте так и не дали однозначной картины. Почему? Его бойцы не умеют отступать. Вернее, будет сказать, они не успевают понять, что это уже пора делать. Они слишком азартные, если так можно выразиться. Мы отправили на фронт уже человек двадцать, так ведь? Двадцать три. И сколько из них вернулось назад? Трое. Их вынесли с поля боя в бессознательном состоянии. То есть они остались живы не благодаря собственному разуму а просто из-за невозможности продолжать бой. Да, и при всем при этом они сражались с противником, заведомо уступающим им по выучке боевым качествам. Не спорю, потери красных были велики, но не слишком ли дорого для рейха штамповать одноразовых бойцов? За эти деньги можно было бы построить эскадрилью бомбардировщиков. Маурер имел бледный вид после выволочки, которую ему устроил рейхсфюрер. — Вот оно как все обстоит. А ты думал, ну, я же сижу в лесу, а я тут отдуваюсь за всех вас. Короче, Генрих, вопрос стоит ребром. Или мы в кратчайший срок находим подтверждение эффективности работ профессора, или институт Маурера будет закрыт, работы свернуты, а наше управление расформировано. Не ожидал? Нет, это настолько внезапно. У Рейхсфюрера тоже не ангельское терпение. На все про все у нас с тобой два месяца. Ничего себе. Да. И что же нам теперь делать? А ничего. «Все за нас уже сделали русские». «То есть?» «Леонов». «Как ты думаешь, если мы сообщим туда, рука штандартенфюрера указала на потолок, о том, что русские ведут такие же работы и даже забросили в наш тыл специально подготовленного диверсанта, там поверят, то, что мы имеем дело не с цепочкой случайных совпадений, а с хорошо подготовленной акцией противника? В эту гипотезу прекрасно вписываются все имевшие место случаи». «А как мы объясним пожар на станции?» «Так ты и этого не знаешь?» «Парни Мюллера поймали-таки поджигателя». И кем он оказался? Станционный рабочий, обходчик. Он признался? Смеешься? Это в Гестапота? И даже подписал протокол допроса. Он жив? Пока да. Это зависит от того, как пойдет дело. Но был еще и опоздавший пожарный поезд, в колесные буксы которого кто-то насыпал песку. Как быть, ориентировкой НКВД на Леонова? А это их визитная карточка. Они сознательно показывают нам, с кем мы будем иметь дело» чтобы в случае своего успеха еще более подчеркнуть перед руководством НКВД успешность своей школы. Понимаю. И что теперь? Русские доказали эффективность своего метода подготовки диверсантов. Теперь очередь за профессором. Вернее, за его выпускниками. Они должны в схватке лицом к лицу доказать превосходство нашего метода подготовки солдат. Ничего себе задача. Осталось только уговорить русского на этот поединок. Вот этим ты и займешься. Э. По моей просьбе, вернее, по просьбе секретариата Фюрера, вокруг леса развернуто четыре полицейских батальона. Официально для поиска и уничтожения партизан. По некоторым сведениям, они попытаются вскоре напасть на аэродром. Это действительно так? Нет, конечно. Просто из вашего леса никто не должен выйти. Никто. И никаким путем. Как вооружен русский? У него один автомат, два пистолета, около 400 патронов. Холодное оружие, вероятно, наш штатный кинжал. Продовольствие неизвестно. Так вот, с сегодняшнего дня все передвижения за пределами гарнизона только группами не менее чем по 10 человек. С обязательным наличием в группе автоматического оружия. Без продовольствия. Деревня оцепить, выход в лес местного населения запретить. Для усиления тебе придан взвод проводников со служебными собаками. Я же просил только одного. Это не для поиска русского. Для охраны объектов, чтобы к ним никто не подобрался незамеченным. Надо лишить Леонова возможности пополнять свои запасы за наш счет. «Есть у него автоматы четыре сотни патронов, и хватит». «Мои действия?» «Профессор прилетит послезавтра. Привезет с собой двенадцать человек. Это все, что у него есть на сегодня. Ты должен обеспечить им встречу с русским». «Как?» «Не знаю и знать не хочу. Это твоя епархия, вот и командуй там, как умеешь. В случае же провала операции, сам понимаешь». «Понимаю. Твоей полной, я подчеркиваю, полной реабилитации может быть только голова русского» оторванная кем-то из выпускников профессора. «И ради бога, Генрих, не считай меня идиотом, ладно?» «Не понял. Не надо устраивать загон на Леонова, это ясно. Мне не нужна войсковая операция по его поимке. Его должны взять только выпускники. Живым или мертвым все равно. Но живым все-таки предпочтительнее».